Глава третья. «Не обращая на меня внимания», — он начал выкладывать на прикроватную тумбочку гостинцы. «Извини, я на скорую руку собирался. Хватал, что под руку попалось. Тут тебе сало немного, ситного у Непмана в лавке купил. Свежий хлеб, недавно из печи. А вот табачку, прости, не раздобыл, зато вот махорочка есть», — похвастался он. «Зачем?» — не понял я. «Странный вопрос. Зачем махорка?» «Чтобы курить?» пожал плечами парень. «Махорку мне довелось попробовать в конце 80-х, когда внезапно табачные изделия и мужские носки стали предметом страшного дефицита. Порой доходило до того, что солидные мужики подбирали бычки на улице, и я не шучу. Те, кто довел тогда страну до ручки, вполне заслуживали пули в лоб, и это тоже совсем не шутка. За хлеб и сало огромное спасибо. А вот махорки не надо, твердо объявил я. «А что такое?» уж извини папиросы американские не по карману голос парня дрогнул до да получочки далеко и мне вдруг стало глубоко противно за то что я ненароком задел его чувства он ведь искренне рад встречу со мной почему другое дело это я выясню потом ну а я веду себя как сволочь какая то блин а что ж не по людски это не по людски чувствую себя последней скотиной надо как то выруливать из ситуации курить завязываю». Примирительным тоном сказал я «Доктор запретил. Говорит, вредная штука табак. Капля никотина убивает лошадь». «Ясно». Парни мои слова успокоили. Не и это вызывало к нему искреннюю симпатию. Он улыбнулся и щелкнул указательным пальцем по горлу. «Ну а с этим делом как? Не запретили?» «Нет». «Так это же здорово! Надо бы обмыть твое чудесное выздоровление. Правда, пока нечем, но завтра что-нибудь придумаем. Да, мужики тебе приветы передают. Рады за тебя. Слов нет». «Спасибо. Ты им тоже от меня приветы передавай. Пусть держатся. Ведь не знаю пока о ком речь, но говорю вполне искренне. «Обязательно!» — пообещал парень. Я набрал в грудь побольше воздуха, выдохнул и осторожно заговорил, надеясь, что после сказанного не стану выглядеть в его глазах идиотом. «Слушай, извини, пожалуйста, но у меня с памятью что-то не того. Наверное, это самая амнезия. Что-то помню, что-то не помню». «А! Но ну это бывает!» — кивнул он. «Я сам после контузии таким макаром мучился. Ничего страшного, потом в норму придет». «Хотелось бы...» «Да все путем будет!» «Не сомневаюсь, но на это время понадобится. Ну, ты сам по себе знаешь. И вот какая заковыка, Уж больно избирательно как-то память работает. Например, что меня зовут Георгием, помню. А вот как тебя, прости, но забыл». Он посерьезнел, подобрался и протянул мне руку. «Тогда давай снова знакомиться. Михаил Баштанов». «Твой друг и по совместительству агент второго разряда губ розыска!» «Чего?» — недоуменно замигал я. «Признаюсь, слова Михаила загнали меня в тупик. Предположим, что такое губ розыск, понять можно. Но что это за агенты, да еще с разрядами?» «И ведь не шутит джон Вполне серьезно говорит, пусть и с легкой иронией. Может, и впрямь память отшибла. «Коллега твой!» Пояснил он. Мы с тобой вместе, в Губрозовске работаем, аж с двадцатого 20 года. 2020 -го...» он задумчиво почесал макушку. Ну ты хватил, брат! Одна 1920 Понятно, протянул я, хотя в действительности не понял ровным счетом ничего. С 1920 -го года, значит. Ну а сейчас год какой? Так двадцать второй! Рот Михаила расплылся в широкой улыбке. «Причем, заметь, 1922 «Это само собой», — не стал спорить я. От услышанного голова просто шла кругом. Я просто не соображал, что со мной происходит и что вообще нужно делать в подобных случаях. С ума сошел? Вряд ли. Для психа я чересчур ясно и логично соображаю. Но и на программу розыгрыш происходившее точно не походило. «Да и кто я такой, чтобы так надо мной подшучивать?» «Обычный опер, каких пруд пруди». И стоило мне только вспомнить о своей работе, как в мозгах что-то щелкнуло. Пропала растерянность, пришла знакомая по службе злость, врешь не сомнешь и уверенность в собственных силах. «Опера никогда не сдаются». Хрен знает, что со мной приключилось, но мент, на то и мент, чтобы из любой ситуации, даже той, что описывает фразой «полная задница», выйти победителем. А иначе грош мне цена в базарный день. Одно жалко. Как там дочка? Как ребята из отдела. Уж не знаю, доведется ли свидеться с ними. Скорее всего, нет. По вполне понятным причинам. Вряд ли доживу до 21 века, учитывая то, что ждет страну впереди». «Одна Великая Отечественная чего стоит? Сколько людей погибнет, не узнав, что такое сладкое слово «победа». Но до войны еще 20 лет, и вряд ли мои познания о промежуточных патронах и командирских башенках на танках принесут пользу здесь и сейчас. Да и кто станет меня слушать? Нет, я опер. И если могу чем-то оказаться полезным в стране, в которой когда-то родился, то только полученными за время службы навыками» михаил сказал что я тоже работаю в угрозыске то бишь по прямой профессии пора узнать детали слушай миша ты агент второго разряда а я кто закинул удочку я ты но ты же у нас грамотный потому дело производителем служишь огорошил меня михаил твою дивизию вот удар так удар неужели я долбаная канцелярская крыса Но тут Миша хмыкнул, и я понял, что меня банальным образом разводит. «Успокойся, Жора! Ты тоже агент, и представь себе, тоже второго разряда!» — успокоил он. «Фух!» — прямо от сердца отлегло. «Ну не лежит у меня душа к перебиранию и складированию бумажек. Тут уж ничего не попишешь. Такой вот у меня характер. Лучше под полю, чем рапорта строчить». Хотя тут я малость передергиваю. Писанины в органах всегда хватает. Иной раз шутят, что главное оружие опера — это его ручка. И, в общем-то, это не так уж далеко от истины. Мне в первый раз пришлось применять огнестрельное оружие в командировке в Чечню. До этого как-то обходилось. Там же, кстати, рану хлопотал, когда в спину прилетел осколок от шальной мины. Миша оценил мою задумчивость по-своему, решил, что я устал и быстро засобирался, пообещав, что завтра заскочит, причем не один, а с ребятами из Угро. И как мне на душе стало хорошо после его слов. Как тепло. Наверное, так всего было один раз в прошлой жизни, когда узнал, что Дашка родилась. Я тогда неделю, как сам не свой, от счастья ходил. Готов был расцеловать каждого встречного поперечного, Тут кто-то окликнул меня. Я скосил глаза и понял, что моей особо интересуется сосед. Бородатый мужичок с хитрым взглядом и окладистой бородкой. «Зря, мил человек, от махорочки-то отказался. Не тебе, так другим бы сгодилось», — пожурил он. Я пожал плечами. «Зря не зря. Это уж мое дело». «Может, хоть сальцем поделишься?» — как-то по-детски законючил бородач. А то здесь такая кормежка, что не знаешь от чего. Попервей ноги протянешь от хвори или с голодухи». Поскольку у меня было умиротворенное настроение, я охотно поделился с мужичком салом, даже позволил тому отрезать кусочек от буханки. После того, как сосед, чавкая и отрыгивая, покончил с угощением, я приступил к нему с вопросами, надеясь выведать из него как можно больше информации о себе, нынешнем и о текущей обстановке. «Начну с главного» то бишь себя. В госпитале я находился уже несколько дней, причем в бессознательном состоянии. По всему выходило, что меня порядком помяли в какой-то стычке, чем-то серьезным так приложили по голове, что доктора вообще сомневались, смогу ли прийти в себя. Но не знаю, что произошло. Чудо, божественное вмешательство или какой-то технический фокус. В общем, я вдруг оказался в оболочке 20-летнего парня, сотрудника уголовного розыска, которого по странной случайности, а может и не случайности, как и меня звали Георгием. Также совпадало и отчество. Но вот фамилия была не Победен, а Быстров. То есть теперь я Георгий Олегович Быстров, почти ровесник 20 века, ибо был рожден в 1902 году. Успел, что называется, побывать на Колчаковских фронтах, пусть и был в сущности сопливым юнцом. Хотя во время войны взрослеют раны. И Георгий Быстров дорос до командира взвода, вовейной легендами кон-армии Буденова. Удивительно, как много оказывается вызнал обо мне любопытный сосед. Потом, потом уголовный розыск, мобилизация на борьбу с поднявшим голову бандитизмом. Господи, боже мой, как мне все это знакомо. Что касается всего остального, то, если быть кратким, на дворе сейчас НЭП – новая экономическая политика, которая была объявлена советским правительством в прошлом году. Во многом загадочная и необычная эпоха, выламывающаяся за рамки стереотипов об СССР – стране победившего социализма. Увы, мои личные знания на сей счет ограничивались теми скудными крохами, что отложились в памяти после просмотра фильмов и чтения художественной литературы. Я знал, что многие вчерашние революционеры восприняли НЭП в штыки. Знал, что появилось целое сословие так называемых НЭПачей, или более привычных моему слуху НЭПманов. И опять же, многим это придется не по нраву, ибо в НЭПманах видели Контру, представителей того класса, с которым воевали еще буквально вчера. И вопрос, за что кровь проливали, отнюдь не был для многих красноармейцев риторическим. Потом начнутся индустриализация и коллективизация. Гайки закрутят. Непманы исчезнут, как утренний туман. В конце 80-х их назовут по-другому – кооператорами. Потом это будут бизнесмены и предприниматели. Имею ли я что-то против них? Разумеется, нет. Влечет ли меня революционная романтика? Тоже нет. Слишком хорошо врезались в подкорку слова тех, кто пожинает плоды революции. Что из этого следует? Да только то, что я должен находиться где-то посередине. Ну а там как дело пойдет? Может, сгину в бешеной пучине событий, которыми живет молодая республика. А может, достигну чего-то такого, чего не добился сто лет тому вперед. Время покажет, товарищ агент уголовного розыска второго разряда Быстров».